Человек в бело-красном кменин-зоне возвышался рядом, как еще одно дерево в этом лесу. От него пахло химией. «Нет», — отрывисто бросила Ира, — «здесь рядом». Крокодил моргнул, способность видеть в ноте ушла, красноватый оттенок остался, и мир вокруг казался темно-коричневым. На небе все ярче разгорались гирлянды орбитальных станций и спутников. Желтые, теплые. «Вставай», — сказала Ира. К своему удивлению, крокодил поднялся довольно-таки бодро и смог сделать даже несколько шагов, прежде чем Аира подхватила его как сноп и легко забросил на плечо. «Десять минут потерпишь?» Болтаясь вниз головой, крокодил ничего не ответил. «Надо торопиться. Осталось двадцать с чем-то миллионов лет, чтобы вернуться на Землю. Надо спешить». «Андрей, все хорошо?» «Отлично», – простонал крокодил. «Он обманывает себя». И никому на земле он не нужен, особенно сыну. Он обманывает себя, и он никому не нужен нара. Он просто испугался, в ужас пришел от того, что всей жизни его осталось два года, два неизвестных года. Он мигрант. Что он может решить? Он всего лишь мигрант. Аира? Что? Когда придем ближе, поставь меня на ноги. Сам дойду. Принято. Шанна не тратила времени на сантименты. Не глядя на крокодила, ковылявшего рядом, она подскочила к Айри и с размаха ударила в лицо, хорошо хоть ладонью, а не кулаком. Почему ты всегда прав, скотина? Почему ты всегда оказываешься прав? Бабушка, в ужасе кричал Тима Раук и метался, как электрон на орбите. Шана замахнулась снова, но ударить во второй раз не решилась. Аира отряхнулся, как кот. Его волосы кое-где еще перемежались снежно нежно-седыми прядями, но с каждым мгновением черноты прибавлялась. Шана посмотрела, наконец, на крокодила. В какой-то момент тому показалось, что сейчас достанется и ему тоже. «Идите под душ», — сказала Шана. «Эти реактивы...» И разрыдалась. Крокодил не подозревал, что она может так плакать. Совершенно по бабье. Запертой внутри теплой душевой капсулы, крокодил получил возможность смыть себя все, включая одежду и лохмотья кое-где саженной, кое-где отшвушивающейся кожи. Он получил возможность передохнуть, побыть наедине с собой и снова подумать о Шане. Что стоило за ее истерикой? Страх? Но ведь ее внук в этот раз ничего не угрожало. Тим Раук молча выдал ему новую одежду, шорты, рубаху, белье и сандалии. Плашки удостоверению на шее крокодила не были ни страшны, ни щелочь, ни кислота, ни, наверное, огонь. Крокодил одевался минут 15, то дело присаживаясь, чтобы отдохнуть. В доме было тихо, никто не кричал, не бронился, не дрался. Даже не разговаривал и, кажется, не дышал. А Ира сидел на крыше. Его волосы были черными, чернее светлой ночи. Сквозь плотно сплетенные кроны стияло небо, полное звезд и спутников. а Ира сидел, свесив ноги, и разговаривал с кем-то по невидимому коммуникатору. «По нашим данным, парень полноправный, девушка отказалась от пробы и поступила в зависимость к будущему мужу. Чем скорее, тем лучше. Объявите по общей связи, как свидетелей. Нет, добросите да их сами. У меня другая работа». Он замолчал, глядя вверх, не то любуясь прекрасным небом, не то слушая невидимого собеседника. «Аира!» – негромко позвал крокодил. Не оборачиваясь, Аира махнул ему рукой «Подожди, мол», и продолжил разговор. «Третья категория. Если мы хотим себя обмануть, четвертая. Я бы присвоил третью, но не настаиваю». Крокодил подошел и уселся рядом. Желтое пятно света лежало на утоптанной задней траве. Жду привет, и Аира чуть переменил позу, будто в знак того, что разговор с кем-то далеким окончен. Желаю здравствовать, консул, сказал крокодил. Андрей, пробомотал Аира, как ты? Хорошо. Ты великолепный донор, лучший из всех, кого я видел. Мне гордиться? Конечно. Гордится ли овца своей шерстью? Гордится ли корова двойное, дойное животное своим молоком? Аира пожал плечами. Если бы ты не стоял у меня за спиной, я бы не смог его преобразовать. Или помер через десять минут, не получив помощи. Гордись, не гордись, мне все равно. Они замерли, как две гаргульди на карнизе. Или как два атланта, отпущенных на выходной. Никогда я ни с кем крокодил не молчал так красноречиво. Это было замечательное молчание. Жаль было его прерывать». «Рассвоение реальности», – сказал наконец Аира, – «локальное чудо. Нарушение законов физики, химии, биологии и отдельно взятом пространстве. Результат цепочки – несовершенный творец, бредовая идея, ужасное воплощение». Несовершенный творец?